Мэриан так и не поняла, с одобрением или неодобрением, сказала это Нора Хейден. У нее даже сложилось впечатление, что слова Норы звучат как признание неудачи. Понятие обычное, очень емкое, заметила Мариан. Медицинский осмотр показал, что Дэнни... «Очень умна, сообразительна. Да?» Нора Хейден пристально посмотрела на собеседницу. «Рада это слышать». «Похоже, вы удивлены?» «Ну, в некотором роде, да», призналась Нора. «Мне кажется, что родители не знают истинных возможностей своих детей», Мэриан не ответила. «Заинтересованные и любящие родители знают прекрасно», — подумала она. «Расскажите, как Дэнни вела себя дома?» «У меня уже сложилось довольно полное представление о ее поведении в школе. Нора Хейден с любопытством взглянула на гостью. Вы ездили к эмиссарам?» Мариан кивнула. «И мне показалось, что в школе Дэнни любят». И учителя, и подруги считают ее хорошей девочкой. Она не добавила, что всем в школе казалось странным, что Дэнни никогда не интересовало то, чем обычно интересуются в школах девочки. Ее считали замкнутой. Своим сверстницам она предпочитала компанию взрослых, хотя и участвовала в танцах и школьных вечеринках. О, рада это слышать ответила мисс Хейден. Когда вышел дворецкий и начал разливать чай, они замолчали. Чарльз поклонился и вышел. Ну так с чего же начать? спросила Нора. Да чего хотите? Чем больше мы будем знать о Дени, тем лучше сумеем помочь ей. Ну, дома Дэнни вела обычную жизнь. Всего несколько лет назад она еще имела няньку, вернее, гувернантку, которая воспитывала ее с пеленок. Затем Дэнни решила, что она уже взрослая, ну и мне пришлось уволить эту женщину. Она решила сама? Да, да, Дэнни считала, что она больше не ребенок. А кто присматривал за ней после этого? Да не всегда была самостоятельной. Моя служанка Вайлет следила за ее одеждой так же, как за моей. Ну, за исключением этого, Дэнни не требовала к себе особого ухода. Она много времени проводила мне дома. Поинтересовалась Мэриан Спайсер. Я имею в виду с девочками, мальчиками своего возраста. «Нет, насколько я помню», — ответила Нора после некоторых раздумий. «Хотя я всегда была очень занята и не очень следила за социальной жизнью дочери. Помню, как меня раздражали вечные расспросы моей матери. Где я была, что делала? Я не хотела так же мучить Дэнни. Однажды, несколько месяцев назад, она вернулась с вечеринки, я спросила, что они делали». Да не ответила, ну, как обычно, танцевали и играли. Потом как-то странно взглянула на меня и слегка так раздраженно добавила, ну, знаешь, мама, в детские игры они такие неинтересные и скучные. Я понимала, что она хотела сказать. В ее возрасте я была такой же. А как она ладила с мистером Ритцевым? полюбопытствовала мисс Спайсер. «Отлично!» — быстро ответила Нора, еще раз с любопытством взглянув на инспектора. «Слишком быстро», — подумала Мэриан. И в голосе хозяйки послышались неискренние нотки. «Рик, ей очень нравился. Да и не всегда мои друзья нравились больше, чем ее собственные. Вы имеете в виду мужчин?» жилой, да, не сразу тебе нора.